Ипсиль Нортхаузен Только говорит: "Не бросай меня сразу в Рихенбахский водопад". И улыбочка кривая, наглая, ну, то есть кажется, что наглая, на самом деле это беднягу от смущения перекосило. "Ладно, отвечаю, не буду. Я тебя, если что, прямо здесь в Цорге утоплю", щурится. "Это что ли местный ручеёк так называется? Лучше тоже не надо. Мне там, подозреваю, примерно по пояс. Простужусь потом на ветру". «Хорошо, я понял, что бросать тебя в какие бы то ни было водоемы нежелательно. Что дальше?» Его улыбка становится такой омерзительно нахальной, что, я понимаю, еще немного, и ребенок расплачется. Нежелательный исход. «Дальше», — говорит, — «самое интересное». На первый взгляд ему лет восемнадцать. Но если приглядеться, заметно, что больше. Двадцать пять, двадцать шесть, а может, еще старше. Просто мелкий, не маленький, а именно мелкий и нескладный, как подросток». И еще милированные патлы дыбом И дикие малиновые кеды с черепами Ему бы клоуном выступать в специальном цирке Для готичной молодежи Будет продолжать в том же духе И в сорок лет придется за водкой с паспортом ходить Такова горькая судьба Всех самозванных Питеров Пенов «Я тебя знаю?» – спрашиваю «Я не придуриваюсь У меня плохая память на лица А у мальчика, можно сказать, вообще никакого лица нет Только крашеные перья и темные очки Если он раньше иначе причесывался Гиблое дело, ни за что не узнаю» Мотает головой Вряд ли. Это я тебя знаю, а ты меня нет. То есть мы виделись один раз в Кофемании, пару лет назад. Но ты не мог меня запомнить, там большая компания была. А я не говорил ничего, только смотрел и слушал. Ты так рассказывал. Ага, киваю. Есно. Тебе ещё что-нибудь рассказать? Ты за этим сюда приехал. Ты извини, что я тебя выследил, говорит это чудо. Но мне очень надо. Оля: "Ах ты, господи, думаю. Очередной ревнивый вздыхатель. Спасайся, кто может". Когда у вашего доброго друга ноги растут от ушей и рыжей кудри до задницы, жди беды. А что нам обоим больше не с кем в шешбеш играть и о людях из Китовой долины сплетничать? Ни одна зараза не верит. Дескать, знаем мы этот ваш шешбеш и тем более Китовую долину. Вот как это теперь называется. А в детстве говорили пещера Арара. Гы-гы-гы. Этот мальчик, ладно. Один Ольгин ухажер меня натурально зарезать собирался. По пьянке, понятно. большой души и компактного ума человечеща, где она только их находит. Я не шибко высокого мнения о человечестве в целом, но Ольгины вздыхатели просто к какой-то паноптикум. Взять хотя бы эти вот 60 кг несказанной красоты в малиновых кедах. Хорошо хоть драцы не лезет, а то попёр либо меня из отеля за кровавую расправу над младенцем. А я отсюда пока никуда съезжать не хочу. Здесь дёшево и бесплатный Wi-Fi в углу живут. Я бы им ещё неделю попользовался, у меня заказ срочный. Игорь, а дом мне понравился. Отлично дышится здесь, хоть на совсем переезжай. Оля, продолжает меж тем мой незваный гость. Сдала мне твой блог, тот, где новые марка пола. Ты на неё не сердись, она в нарды продула, а играли на желание. Она, подозреваю, думала, поцелуем отделается. С ней все на поцелуе играют. А я твои координаты потребовал. Делать нечего, долг чести. У неё выхода не оставалось. Мне, кстати, ужасно понравилось, особенно у жителей города Халле чёрная кожа, и они ходят налегке. У путников, пребывающих в городе Халле с востока и запада, белая кожа, и они волокут за собой чемоданы на колёсах, а говорят они все не по-нашему. И ещё, в Тюринге живут работающие люди, здесь делают жёлтый цвет и ветер для всей страны. Я, когда ехал в поезде, убедился, что всё правда. Всюду до горизонта поля, засаженные жёлтыми цветами, и ветряки крутятся. Жёлтые цветы и ветер, так просто и так здорово. Я с облегчением понял, что рыцарский турнир отменяется, и одновременно окончательно перестал понимать всё остальное. В частности, откуда всё-таки он взялся на мою голову и какого чёрта. Хорошо, говорю. Ладно, блок, предположим, Ну и читал бы себе на здоровье. Я-то тебе зачем? И, собственно, как ты меня нашёл? Я сам ещё 3 дня назад не знал, что меня сюда занесёт, а ты прямо в отель явился. А я тебя выследил. Я хороший сыщик. Говорю же, не бросай меня в Рихенбахский водопад. Мальчик наконец расслабился, и улыбка стала обаятельной. Я бы сказал даже обезоруживающей, настолько, что я, пожалуй, готов продолжить разговор. Всё равно позавтракать собирался. Значит так, сказал я. Фрюштюк я, понятно дело, проспал. Поэтому сейчас пойду в кафе. Хочешь, присоединяйся. Расскажешь, как ты меня нашёл, это действительно интересно, а потом объяснишь, на кой чёрт тебе это понадобилось. У меня есть просьба, честно предупредил он, огромная. Вот её отложи напоследок. После третьей чашки кофе я добрею, примерно как карабас барабас на сороковом чихе. Подожди меня тут, я один ещё выйду. И не смотри так, никуда я не сбегу. Не настолько ты грозен, чтобы из окна третьего этажа от тебя удирать. Одевался я нарочно медленно, пусть понервничает. Я иногда люблю помучить людей, особенно непрошенных утренних визитиров. И ведь нигде от них не скроешься, вот что поразительно. Зато когда я спустился в холл, мальчик аж подпрыгнул от облегчения. По улице не шёл, летел, не касаясь земли, трещал без умолку, рассказывал какие-то новости из жизни общих знакомых, но я слушал вполуха. Тембр голоса у него ничего не противный, на нервы не действует. Вот и ладно. Пришли, сказал я. За что люблю маленькие города? Селившись ради экономии практически в жопе, а до центра 15 минут пешком. Но мальчик меня не слушал. Застыл столбом, уставившись на вывеску, даже рот распахнул, как скверный комик, пробующийся на роль простака. "Ты чего спрашиваешь? Лучшее кафе в городе. Они, прикинь, тростниковый сахар подают. В смысле, коричневый. Это же Феликс", выдохнул он и повторил. "Феликс. Круто". Я пожал плечами. Название, как название, ничего особенного. А вот терраса на холме с видом на крыше нижнего города весьма выдающаяся. Но он на нее пока даже не посмотрел. «Меня так зовут», — объяснил наконец. «Ты не спрашивал, я не сказал, а все равно ты привел меня сюда. Обалдеть!» «Тоже мне великое чудо. Со мной таких совпадений происходит полсотни на дню. И что с того?» Но вслух я ничего говорить не стал. «Пусть себе радуется знаку судьбы. Невинная, в сущности, блажь. Я сам такой был. Потом надоело». И ему когда-нибудь надоест. А может и нет. Не так уж много в жизни духоподъёмных развлечений. Кофе, требовательно сказал я. Кофе, кофе, кофе. Тассе кафе. Явол аутентично согласился Феликс и наконец-то сдвинулся с места. Слава тебе, Господи. Получив в своё распоряжение не тассы, а целый кофейник, я сделал вожделенный первый глоток, откинулся на спинку неудобного деревянного стула и испытующе уставился на своего сотрапезника. Ну давай, рассказывай, сыщик. Место для тебя стратегически выгодное. До Цорги отсюда идти и идти, а до Рихенбахского водопада ехать и ехать с кучей пересадок. Так что ты в безопасности. Выкладывай, как меня нашёл. Значит так, он вздохнул и адресовал мне взгляд из-под лба, виноватый и вызывающий одновременно. Не дать, не взять малолетний хакер в детской комнате милиции. Сперва я решил, что надо с тобой встретиться, потом расскажу зачем. Ты сам велел в конце. Я подумал, это будет просто. У нас же много общих знакомых. И поехал в Москву. А ты получается не из Москвы? Нет, нет, что ты, я питерский. Но всё время мотаюсь туда-сюда по работе и просто так. В общем, я приехал, позвонил Оле, я её давно знаю. Она с моей сестрой когда-то училась и даже у нас дома жила, когда в Питер приезжала. Ну, неважно. Позвонил, думал, познакомит. А она сказала: "Ты в очередной раз уехал в милый Фатерлянд. С концами, может, вернёшься, а может, нет. Дескать, с тобой никогда не поймёшь". «Адрес твой, в смысле, мейл, не дала, не знаю почему. Это ж не номер телефона. Но нет, уперлась и ни в какую». «Правильно сделала. Я просил никому не давать. У меня идиотская привычка вежливо отвечать на все письма. Очень от работы отвлекает». «Да, я примерно так и понял. И сказал Оле, ладно, фигня, у Сашки спрошу или еще у кого-то, забудь». И напросился в гости. Пришел с бутылкой португальского портвейна, настоящего. Мне подружка из Лиссабона привезла, прикинь». В общем, подпаил я Ольгу и усадил играть в нарды. Она это дело сам знаешь, любит. И предложил играть на желание. Пару раз продул, по курекал вволю под столом, как водится, а потом выиграл. И она, чтобы не сдавать мне твой mail, сдала блог. Решила это ничего страшного, открытый ресурс, кто хочет, тот читает. Абсолютно правильно решила, Киля. Молодец. Вынесу ей благодарность за несение в личное дело. Ладно, и что дальше? Положим вычислить, что я в Германии и по последним записям можно. Более того, трудно не заметить, «Но Германия большая. Живу я теоретически в Берлине, это мало кто знает, но все-таки можно как-то разнюхать. А про Нортхаузен я ни слова не написал». «Достаточно, что ты писал отсюда», — говорит Феликс, смущенный и довольный собой до нельзя. «Айпи...» IP... «Ах ты, черт», — вздыхаю. «Ну я лось. Редкостный просто. Так спалиться. В голову не пришло, что адрес вот так запросто вычисляется». Я сам в этом ни черта не понимаю сочувственно кивает Феликс. Но у меня есть один штымп, вот он, крутой спец. Мы когда-то вместе работали, потом я ему пару халтур подбрасывал, можно сказать, дружим. И я попросил, он сразу определил твой берлинский адрес. А у меня многократный шенген открыт. Ты же знаешь, у нас это просто делается, через финов. Я к ним уже съездил, чтобы успокоились, и теперь можно куда угодно. Так что я тут же сохнул горящий билет до Берлина, а когда уже в Шереметьево был, позвонил Влад, ну, который спец, и сказал мне, что твой IP сменился и дал адрес отеля. Я в Берлине у приятеля переночевал, а с утра пораньше на вокзал, всего за 3 часа сюда доехал. И вот пришёл. Ну, ясно говорю. А ты правда натуральный сыщик, с техподдержкой и открытым Шенгеном, респект. Но всё равно не понимаю, зачем, чтобы вот так с места срываться до да не на дачу в ближнем Подмосковье электричкой, а лететь в Берлин? ты имей в виду? Феликс вдруг переходит на таинственный шёпот. И я про тебя всё знаю. Опеньки приехали. Всё-таки псих. Жаль, он мне уже начал нравиться. Надо, пожалуй, дать ему шанс превратить глупость в шутку. Вот прямо-таки всё-всё, спрашиваю. Тогда скажи, что произошло 5 мая 1979 года? Ой, смеётся. Понятия не имею. Конечно, не всё. Я имел в виду самое главное. Самое главное? Ну-ну. шёпотом, с предыханием из большой буквы и смотрит на меня загадорчически. А ветер жал только что совсем как нормальный. Нет, правда, жалко ребёнка. "Слушай", говорит ребёнок. "Ты на меня как на психа смотришь. Я, конечно, псих, но в хорошем смысле слова, как все нормальные люди. Давай я всё по порядку расскажу, ладно? Давай, давай. Всё началось с того, что в начале прошлой осени на меня на Мойке напала безумная старуха. Феликс смущенно улыбается до ушей, сам понимает, насколько это прекрасное начало истории. Но не то, чтобы именно напала, просто вынырнула из-под воротни на перерез, на руке повисла, как старая подружка, и засеменила рядом. Думаешь, просто такую бабку стряхнуть? Питерские старухи самые цепкие. Ну и офигел я, конечно. В смысле, растерялся. В общем, дальше мы пошли вместе, и она всю дорогу гнала какие-то мрачные телеги. Смысл сводился к тому, что я не жилец на этом свете, и, дескать, надо куда-то срочно отсюда бежать. Стыдно сказать, но меня пронесло. Мне ещё никогда никто не говорил, что я не жилец. И с не привычки как-то, ну, стрёмно стало, короче. Понимаю. Мне бы, пожалуй, тоже стало. В плохое почему-то легко поверить. Вот если бы бабка счастья немыслимое сулить начала, пожал бы плечами и пошёл дальше. Вот, точно. А когда тебе говорят, что ты не жилец, сразу проникаешься, думаешь, святая правда, по дурацки как-то всё в голове устроено. В общем, на этом месте я в бабку сам вцепился. Куда, дескать, бежать-то? С квартиры съехать, из Питера валить или из страны? Нет, говорит, так просто ничего не получится. Бежать надо отсюда. И глядит так, знаешь, многозначительно и пальцем скрюченным в небо тычет. Я приуныл, потому что в космос меня точно не возьмут, по ряду медицинских показаний. А больше отсюда вроде некуда. И тут бабка говорит: "Есть человек, который тебе поможет. Покажет нужную дверь, бежишь и всё будет хорошо. Ты его знаешь. У него много имён и глаза белые". И я сразу тебя вспомнил, как мы толпой сидели в Кофемании. Ты рассуждал об удачливости и неудачливости, ссылаясь на примеры из жизни Гретера Асмундсена. Ужасно интересно, но я почти не слушал, потому что смотрел на тебя и думал: "Надо же, какие у чувака глаза совсем белые. Интересно, это контактные линзы или свои?" Ого. Ага. Мне только контактных линз не хватало, вздыхаю. Крестьянских мальценцев пугать и с готичными школьницами заигрывать. Глаза как глаза серые, ну, светло-серые, да. У всех лангов такие. В смысле, у моих предков по отцовской линии и дразнит нас из покон веку белоглазая немчура. Даже мне досталось от соседки по коммуналке. Древняя была бабка, но вредная и памятливая. Ещё с дедом моим когда-то теми же словами на кухне ругалась. В общем, довольно редкий цвет, но в пределах нормы. Ну не знаю. Я тогда впечатлился натурально белые глазищи. Свет, наверное, так падал, говорю. Но вот сейчас посмотри, просто серые. Как скажешь? Всё равно таких светлых ни у кого не видел. А тогда вообще офигел, даже подойти к тебе потом как-то не решился, хотя специально затесался в вашу компанию, чтобы с тобой познакомиться. По другому делу совсем, в смысле, по работе, но неважно. Не решился и не решился. Но хорошо запомнил. И тут эта старуха про белые глаза говорит: "Прикинь, Я, конечно, от неё тогда в конце концов сбежал, потом много думал, но решил забить. Мало ли какие психованные бабки бывают. Долго ещё друзьям рассказывал в красках, типа бесплатный цирк, безумная пифия с мойки, и пока все ржали, мне удавалось считать эту историю просто приколом. А в промежутках опять делалось стрёмно, но я понятно не думал об этом сутки напролёт. Так вспоминал иногда, парился, но в меру. Прошло несколько месяцев, и где-то сразу после Нового года меня вдруг стало колбасить, совершенно на ровном месте. то какие-то приходы адреналиновые, то в солнечном сплетении зудит и внизу живота, как эта точка называется, через которую самураи в себя смерть впускают. Хара. Точно. Так вот, там тоже зудит и пульсирует, как будто маленькая электростанция работает, и в горле иногда. Причём ощущения скорее приятные, чем нет, но какие-то стрёмные, того гляди, взорвусь или не знаю, короче. И ещё разные штуки. Свезный столб прозрачный, из-под него проступает темнота. Не могу толком объяснить, но тягостное зрелище и тоска такая чёрная, беспросветная тоска, как будто я уже умер и начал тлеть, при том, что у меня в это время всё очень хорошо было и до сих пор хорошо, в смысле, по жизни. Никаких реальных проблем, на стресс не спишешь. А время от времени отпускает, всё в полном порядке, даже не верится, что это меня только что так крутило. И вдруг опять всё сначала. Чёрт знает что. К врачу, конечно, не ходил. «Не поверишь, ходил». Говорит, ничего не понятно, но гормональный фон надо на всякий случай проверить. И еще куча всего. Предложил сдать пару сотен прекрасных платных анализов, один другого дороже, и заодно купить какие-то чудо-пирамидки для превращения питьевой воды в святую, и чудо-кристаллы надо думать для превращения в святого меня самого. Глухое коммерческое средневековье. Хорошо хоть набор для изготовления кукол Вуду не втюхал. В общем, я призадумался. С одной стороны, ясно, что меня просто доят. А с другой стремно как-то не лечиться, когда так колбасит. И знакомых специалистов, как назло, нет. В общем, я попросил одну московскую подружку мне погадать. «На кофейной гуще?» Честное слово, не хотел я его перебивать. Дразнить тем более не хотел, само вырвалось. Но Феликс невозмутим. «Нет, на картах. Таро. Она круто это делает. Я знаю кучу людей, которые совались из любопытства, а потом были в полном офигении. Типа все правда и даже более того. А ты считаешь, что полная ерунда? В смысле, Таро?» «Не полная». Думаю, я примерно знаю, как всё это работает. Таро и другие эзотерические практики. Потом, если захочешь, расскажу. Он покосился на меня с каким-то подозрительным благоговением, поспешно кивнул и продолжил. Вопрос у меня был простой: бежать лечиться пока жив или само пройдёт? И вот она, вся такая крутая, разложила карты в две линии. Ну, типа, два варианта развития событий. Если я пойду сдаваться к докторам, и если не пойду? А я смотрю, одна карта заметно меньше остальных, и рубашка у неё просто зелёная без узора. Оказалось, твоя старая визитка. Зелёная, значит. Да, были у меня такие. Лет 10 назад или даже больше, когда я у татки в полиграфической фирме подрабатывал. Их всего несколько дюжин сделали, всех цветов радуги. Это мы, собственно, качество печати на разной бумаге тестировали. Надо же, не думал, что они ещё у кого-то сохранились. Ладно, неважно. Что он там рассказывает? «Ничего не понимает, глазами хлопает, типа, откуда у меня это? И кто такой вообще этот Эда Ланг-фокусник?» «Дурацкое у меня все-таки имя, но хорошее, смешное. Действительно, цирковому фокуснику подошло бы. По крайней мере, в таком виде, с отрезанным уардом и подклеенным шутовским «о». Потому что Эдуард это вообще ни в какие ворота. О чем мои родители думали, интересно. Вроде я им тогда еще ничего плохого сделать не успел. Авансом, что ли?» Я тебя описал, а она, когда услышала про белые глаза, говорит: "А, ну так это Мишка Плотников из нашего журнала. Не знала, что у него такой дурацкий псевдоним". Ага. Все сначала думают, что Эдда Ланг псевдоним. А на самом деле мои псевдонимы простые русские имена, типа Михаила Плотникова, которыми я подписываю переводы журнальные статьи и прочью фрилансерскую дребедень. И ведь ни разу в жизни не сделал ничего такого, чтобы было стыдно поставить своё настоящее имя. Просто оно выглядит совершенно неуместно. Сразу кажется, что подписанный текст стёб и шарлатанство. Поэтому на долю Эда Ланга остались картинки. Оно даже и хорошо. Все сразу понимают, что я иностранец и проникаются безмерным уважением. И тут я совсем офигел, потому что бабка с мойки говорила о белоглазом человеке, у которого много имён, и у тебя выходит много, в смысле, больше одного. И ещё визитка твоя в карточной колоде. Знаешь, на какое место она легла? Выпросительно приподнимаю бровь. Я про этот эффект на мимический жест давным-давно в какой-то книжке вычитал. Там самый крутой герой только так и задавал вопросы, не с нисходя до устных формулировок. Я тогда впервые в жизни восхитился поведением книжного персонажа, а вопросительный подъём брови разучил перед зеркалом и до сих пор пользуюсь. Это я к тому, что вроде умный-умный, а местами до сих пор придурок, каких поискать, сам поражаюсь. Так что я вопросительно приподнимаю бровь, и Феликс говорит: На место карты, которая указывает На способ решения проблемы В той линии, где я не иду по врачам А результат там знаешь какой? Мир, в смысле вселенная Это... Я знаю значение 21-го Аркана Говорю В трактовке Алистера Кроули и Хайо Бансхафа И еще каких-то безымянных интерпретаторов Но все, по большому счету Объясняют одно и то же разными словами С разной позицией и для разной аудитории Неважно, в общем Прекрасный результат, аж завидно А как насчёт той линии, которая про докторов? Нищета, и счета, болезни и сам обман смеётся. Нет, правда, там такой ужасный был расклад, что моя подружка даже объяснять подробно не стала, сказала: "В ближайшие полгода даже к зубному и на массаж не ходи, на всякий случай от греха подальше. А Мишку Плотникова найди обязательно, он что-то очень важное для тебя сделает. Может быть, даже чудо, с учётом того, что его визитка в моей колоде оказалась. Знал бы ты, как я аккуратно с картами обращаюсь, сам бы понял, что такое невозможно". Ну я и на слово поверил, что невозможно, потому что и без того уже офонарел, вспомнив бабку с мойки и вообще всё. Ну что ж, мальчика можно понять. Я бы, пожалуй, всё равно не повёлся, так я и к гадалкам не хожу, а когда сами предлагают, вежливо отказываюсь, предпочитаю формировать свою персональную картину мира без посторонней помощи. А так-то да, эффектная история с визиткой в гадальной колоде, ничего не скажешь. И тогда, сказал Феликс, я начал собирать информацию о тебе.